«Но мы будем рассчитывать на лучшее, не так ли?» Эвелина неопределенно хмыкнула. «Она бы с радостью поменялась судьбой с любой из младших гончих. По крайней мере, им не грозит преследование людей императора». Лилион, видимо, уловил неожиданную грусть в размышлениях своей тени, потому как вдруг произнес, «До «Да занятия с Нором еще достаточно времени». Прогуляйся со мной, пожалуйста. На улице чудная погода, а ты постоянно сидишь дома. Девушка удивленно подняла брови, но возражать не стала. Лишь кивнула, принимая предложение хозяина, и поспешила в свою комнату за теплой одеждой. Делеон терпеливо дожидался свою тень на пороге дома. Белое облачко его дыхания оседало инеем, на вороте мехового плаща. Несмотря на то, что обед лишь недавно закончился, солнце уже почти скрылось за стройными рядами сизых елей. Эвелина робко подошла к старшей гончей, остановилась и запрокинула голову к темно-синему, уже наливающемуся ночной мглой небу. Мужчина искоса поглядел на девушку, но первым начинать разговор не торопился. Как вы думаете? наконец тихо спросила Эвелина. Ведь сейчас судоходство невозможно. Надеешься, что императорские корабли уже покинули острова, понимающе хмыкнул Делион. Зря? Океан не замерзает. Конечно, сезон зимних штормов не очень благоприятное время для морских прогулок. Ну ты сама прекрасно знаешь что судам, на которых присутствуют маги, не грозят качка или течь. Напротив, Демиан выбрал на редкость благоприятную пору для своих поисков. Зимой люди обычно предпочитают сидеть в теплых домах, но никак не пускаться в путешествие. Значит, он может быть уверен, что ты где-то затаилась и пережидаешь холода. Человека, постоянно находящегося в движении, труднее поймать, чем домоседа. Думаю, не сегодня-завтра имперцы закончат обшаривать побережье и двинуться вглубь острова. — Почему вы так спокойно об этом говорите? — недоуменно нахмурилась девушка. — Неужели вам безразлично? К чему это может привести? — А к чему это может привести? — насмешливо переспросил мужчина. Напротив, только на суше имперцы попадают под действие защиты безымянного бога от подобных завоевателей. Следовательно, их магия, направленная на кого бы то ни было из островитян, становится неопасной. С жителями рыболовецких поселков люди императора без проблем справляются и силой оружия. Но как только они удалятся на достаточное расстояние от берега, в игру вступят младшие гончие. И твоим преследователям придется приложить много, очень много усилий, чтобы вырваться живыми из лесов острова. Так что я даже жду, когда они наконец-то решат окончательно покинуть корабли. Думаю, в Империю вернутся лишь единицы. И Дэмиан поймет что у него еще слишком мало сил, чтобы всерьез пытаться завоевать эту землю. Делион замолчал и прогулочным шагом двинулся по дороге.